Перстни срезал прямо с кожей?» Тиходонец не ответил. «Нет, правда, скажи, зачем ты так искололся?» Для смеха. «Да, видать, ты парень веселый. Только товарищи тебя не очень-то любят». «Товарищи любят. Крысы?» «Нет. Где мой бумажник?» Осторожно ступая, бочком...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 — Я так и думал, что ты — крыса! Волк без замаха ударил тыльной стороной раскрытой ладони. Восходящее солнце хрустко припечаталось к физиономии сержанта. Тот, запрокинув голову, отлетел к стене, сильно ударился затылком и сполз на обшарпанный, давно не крашеный пол. Из носа у него потекла густая темная кровь как недавно у Рябова. «Ты что?» Дежурный, побагровев, схватился за кобуру. Уткин передернул затвор автомата. Но татуированный человек стоял спокойно и больше агрессивности не проявлял. Если бы он просто саданул меня в горячке, я бы его не тронул. Но это гад под нашим мундиром.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 Лет восемь точно схлопочешь. В зоне тебя самое и место. Тем временем майор докладывал обстановку ответственному дежурному. Да, личность подтвердили. Но когда сняли наручники, он ударил Иванцова так, что тот лежит как убитый. Через пару минут в дежурку вошел коренастый подполковник, отглаженный, как на плакате, мундир,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 Что ж, сотрудник милиции не депутат, иммунитетом не пользуется. Майор потянулся к уху начальника. В Тиходонске сказали, что парень очень норовистый. В контору ему настучать, расплюнуть. Предупредили, чтобы с ним были очень осторожны. Дежурный почти шептал, а подполковник ответил ему громко, показывая, что он хозяин положения и полностью контролирует ситуацию. А нам бояться нечего. Мы полностью по закону действуем. Сейчас пошлите наряд на место. Найдите тех, кого он побил до да порезал. Это будет один эпизод. Потом Уткин и Камнев. Напишу рапорта про сопротивление при задержании. Вот и второй эпизод. Лейтенант со сдобным лицом переступил с ноги на ногу. — Он не особо сопротивлялся, товарищ подполковник. Э -э, то есть совсем не успел. Подполковник нахмурился и впился в него взглядом. — Ты что, адвокатом стал? —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 А пока посадите в обезьянник. Пусть начинает понимать, что тут не Тиходонск, где такая образина может служить в милиции. Без оскорблений, — зло огрызнулся Волков, — эту образину делали здесь, в Москве, и там, куда вас и сейчас без пропуска не впустят. В клетку, не вступая в дискуссию, приказал подполковник.